Голицыны, Хованские, Морозовы, Шереметьевы, Адоевские, Пронские, Шейны, Салтыковы, Репнины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Урусовы. Члены пятнадцати родов поступали сначала в Окольничье и потом в Бояре. Куракины, Долгорукие, Бутурлины, Рамадановские, Пожарские, Волконские, Лобановы, Стрешневы, Борятинские, Милославские, Сукины, Пушкины, Измайловы, Плещеевы, Львовы. Из тридцати одной фамилии двадцать княжеских. Некоторые из князей присоединили к своим фамильным прозваниям прозвание от старых своих уделов, например, «Рамадановские», «Стародубские». В конце царствования Алексея Михайловича показалось это неприличным, и «Рамадановским» запрещено было писаться «Стародубскими». Но знаменитый воевода князь Григорий Григорьевич Рамадановский подал челобитную «Прислана твоя великого государя грамота». Написано, чтоб мне впредь Стародубским не писаться. До твоего указа я писаться не стану.